Глава 28. Тайна королевской крови. В ожидании нашего разговора я возвращаюсь в комнату и иду в гардеробную, чтобы привести себя в приличный вид. С некоторой тревогой прохожу мимо ванной и заглядываю туда, опасаясь увидеть неопрятные крылья с торчащими перьями и неестественно длинные пальцы гарпии. Пожалуй, мне стоит спросить Адаларда еще и о том, Что происходит? Как наши враги оказались настолько близко, и неужели никто из стражников не заметил, как это случилось? Они же не идиоты. Я могу понять, если бы кто-то в дальних провинциях, где в принципе меньше людей и ресурсов, допустил оплошность. Но здесь, когда такое происходит в столице, в самом сердце Ротара, впору задуматься, нет ли за этим всем какой-нибудь тайны. Я не сразу понимаю, что на пустых перекладинах появилось больше вешалок, незнакомые цвета и ткани. Первая мысль — позвать кого-то из служанок, пока никто не заметил, что в нашу комнату наверняка по ошибке занесли чужие платья. А потом до меня доходит. Это невозможно, как и то, что стражники проморгали появление гарпий. «Это мои платья. Придется привыкать теперь». Я официально жена принца Адаларда. Ритуал завершился, и пути назад нет. Странно, но это успокаивает. Однозначность и конкретность, как минимум, в наших с ним отношениях. И хорошо, потому как остальной мир подозрительно быстро сходит с ума. Одевшись, я возвращаюсь в комнату и вижу служанку, которая толкает перед собой тележку с закусками. На миг вздрагиваю подумав почему-то, что увижу Мел. Но это другая девушка, которая тут же склоняется в вежливом поклоне. «Леди Ландеберт, я принесла ужин для вас с принцем». «Да, спасибо», – рассеянно киваю я. «А где Мел?» Мне хотелось знать, какова вероятность увидеть ее снова в опасной близости от Адаларда. Некоторые игнорируют тот факт, что у мужчины есть семья. «А, она...» Служанка отводит взгляд. Не уверена. Мадам увела ее к себе. Не знаю, что с ней будет, но вы не беспокойтесь. Она торопливо замахала руками. Она ничего больше не сделает и от принца будет держаться на почтительном расстоянии. Это же недопустимо так себя вести. Это точно. Хорошо, киваю я. Мы с принцем условились что не будем церемониться с теми, кто решит встать между нами. Закрепляю заявление улыбкой, но по лицу служанки видно, что она поняла намёк. Кажется, я внесла свой вклад в репутацию мужа, но теперь мне это на руку. К хорошему быстро привыкаешь, а терять его и снова погружаться в удушающие чувства одиночества мне совсем не хочется. Расставив все на столе, служанка удаляется, отвесив мне очередной поклон. Сажусь в плетеное кресло, расправляю под спиной подушечку и пытаюсь расслабиться. Все вокруг такое непривычное. Возможно, другая на моем месте нашла бы способ отключить мысли и просто наслаждаться тем, что ее жизнь вернулась мечтой, сказкой. Я же прекрасно понимаю, что все стало лишь сложнее. «Извини». Низкий, немного рычащий голос мужа отвлекает меня от наблюдения за покачиванием от сквозняка большого листа растения. Заставил ждать. «Что случилось?» «Гарпия исчезла». Обескураживает он и садится рядом со мной. Я моргаю. «Как исчезла?» Похоже, этот вопрос читается на моем лице, и дракон отвечает. «Я и сам спрашиваю себя». В последние дни случилось столько странного, начинает казаться, что проблемы начались точно после свадьбы. Я вздрагиваю. Адаларт усмехается и накрывает мою ладонь своей. Впрочем, нет. Все началось еще раньше. Когда я вернулся с границы, твое появление лишь повысило частоту возникновения инцидентов. Жалеешь, что женился? Грустно улыбаюсь я и отвожу глаза. Нет. Но раньше я беспокоился меньше. Что будешь делать? Не знаю, зачем я задаю этот вопрос. Я ничегошеньки не понимаю в его работе. И спрашиваю отчасти из вежливости. Но может, ответ поможет ему найти решение? Изучать. Не может Гарпия взять и испариться. Они не владеют магией. И деться ей было некуда. Я начертал барьер на стенах. Из этого пространства нельзя выйти. А на пол и потолок? Дракон сводит брови и вопросительно смотрит на меня. Я смущаюсь и пытаюсь объяснить мысль, показывая руками коробку. Я читала где-то, не помню где, что восприятие людей, ну и драконов, наверное, тоже, сосредоточено в объеме. Мы видим комнату и определяем ее границы для себя. Двери и окна – способ покинуть пространство. Когда становится защитный барьер, то обычно это замкнутый контур на стенах. Кольцо в каком-то смысле. Он кивает, подхватывая мысль. «Но у комнаты есть еще две грани, пол и потолок». «Фактически я создал загон. Обычно он безопасен и не дает разбежаться тому, кто в нем содержится» но ничто не мешает забраться наверх. «Или под землю». «Да, об этом я не подумал». Далард откидывается на спину и смотрит в потолок. «Вернее, подумал, но не так. Но теперь кое-какие моменты встали на место. Спасибо, Ирма. Мне грустно, что он упустил пленницу, но от этой искренней и мягкой благодарности у меня даже спина выпрямляется. Я смогла быть ему полезной. Хотела спросить, что именно он понял, но не решаюсь настаивать. И говорю вместо этого. Если тебе нужна будет какая-то помощь, скажи, я могу помочь. Все же книги были со мной почти всю сознательную жизнь. Он улыбается и кивает. Спасибо. Если тебе не сложно, отказываться не стану. Ешь пока еще теплая, а потом можешь задать главный вопрос. «Почему потом?» «Тема неприятная. Не хочу аппетит портить». «Рассказывай!» — Фыркую я и накладываю себе и мужу салат. «Думаю, я справлюсь. Ты же явно знаешь, что именно я вижу». «Кто она?» Адаларт усмехается, а потом излишне сосредоточенно расправляет салфетку. «В детстве я видел похожие кошмары». Мертвый город с горящей землей и арка, за которой совсем другой контрастный мир. Я не знаю, что это за место и где оно находится. Мне кажется, самым правильным считать его перекрестком, на который попадают души после смерти. Запах не жизни соответствует. Я невольно сжимаю кулаки, по спине ползут мурашки. Все же не зря он предлагал ответить после еды. Неприятный разговор, но я сама напросилась. «Значит, вот что ждет всех нас после, да?» «Это лишь предположение». Он пожимает плечами. «Просто ощущение похожее. На войне насмотрелся». Его лицо спокойно, но я чувствую, как в воздухе повисло напряжение, Пытаюсь плавно свернуть. «А она? Ты ее знаешь? Она назвала меня грешницей, хотя я объясняла, что не сделала ничего плохого». «Да, я знаю, о ком ты». Дракон усмехается и ловит мой взгляд. Не принимая ее слова близко к сердцу, я был грешен с момента рождения, по ее мнению. Пока она была здесь, то проводила много времени в храме. «Фанатично. Ты давно ее не видел» догадываюсь я, с тех пор, как обрел вторую душу. Стал сильнее, и она потеряла надо мной контроль. Получается, она умерла? Мы не знаем. В какой-то момент она просто исчезла. А Адалард отпевает из кубка и произносит. «Это мать Сиджа». «Я вздрагиваю. Королева? Одна из самых известных жриц?» «Образ совершенно не вяжется с тем, кого я видела во снах». «Ты уверен? Но она так странно себя ведет. И ты говоришь, что она считала тебя грешником с раннего детства. Разве можно было так с сыном?» — качаю головой. «Может, мы что-то не так понимаем?» «Она мать Сиджи», — повторяет Адалард, а потом добавляет. «Не моя». Я осекаюсь, чего, но ничего не понимаю».